Часть 9. Когда они с Хардовым добрались до поселка, девочка в люльке проснулась. И заулыбалась им. Потом, видимо, голодная начала плакать. Это удивительно, но из кишок какого-то убитого им животного Горх соорудил подобие соски, обтянув ею глиняную бутыль, и кормил девочку молоком. Сейчас они постарались это повторить, вышло довольно неуклюже, но девочка припала к соске и начала тянуть. Что, спросил Тео Ухардова, впервые вижу такое умиление на твоей физиономии? Рассмеялся тот. В поселке люди встречали их как героев. Здесь еще ничего не слышали о гидах и воспринимали этих двоих людей в пыльных ботинках и измятых плащах как более удачливых охотников на всякую нечисть. В каком-то смысле так оно и было. Мать ребенка выбежала им навстречу. Тео передал ей люльку. Молодая женщина расплакалась, потом перехватила в воздухе руку Тео и поцеловала. Тот отвернулся. Хардов услышал, как совсем негромко скрипнули зубы друга. — Спасибо вам! Храни вас Господь! Он никогда не забудет вашей доброты! Женщина уже прижимала малышку к себе. Люлька-горха теперь валялась в траве. Эти люди верили в древнего распятого Бога. И, наверное, сейчас он помог им. Затем мать ребенка вдруг обняла Хардова и поцеловала в щеку. Она не утирала слез, лишь повторяла «Спасибо вам, храни вас Господь, спасибо!» Хардов был сконфужен и растроган одновременно. Тео улыбнулся. «Хорошо, что все закончилось так». «Как ее зовут?» Нежность в голосе Хардова. Тео больше не улыбался. «Мать...» чуть отстранила от груди свое дитя, посмотрев на него мокрыми, счастливыми глазами, и с гордостью, неведомой им, двоим удачливым охотникам в пыльных плащах, сказала. — Лидии!